В эту минуту к ним подбежал мальчишка-индейца с купальным халатом Леонси, Она схватила его и, поспешно надев, принялась с помощью мальчишки развязывать узел. Когда платок был развязан, она отшвырнула его от себя с таким видом, точно это была ядовитая змея. — Фу, гадость! — воскликнула она, чтобы уязвить Фрэнсиса. Но Фрэнсис, продолжая в душе вести борьбу с самим собой и стараясь не поддаваться ее обаянию, медленно покачал головой. — Это вам не поможет, Леонсия, — сказал он. — Я оставил на вас метину, которая никогда не сойдет. Он дотронулся до надрезов, сделанных на ее коленке, и рассмеялся. — Метина — зверя! — бросила она через плечо и повернулась, чтобы уйти. — Предупреждаю вас, мистер Генри Морган, не попадайтесь больше на моем пути. Но он сделал шаг и преградил ей путь. Ну а теперь. «Поговорим по-деловому, мисс Солано, сказал он, меняя тон. «И вы выслушаете меня. Можете сверкать глазами сколько вам угодно, но прошу меня не перебивать». Он нагнулся и поднял записку, которую начал было писать. «Я как раз собирался послать это вам с мальчиком, когда вы вскрикнули. Возьмите ее и прочтите. Она вас не укусит. Это ведь не ядовитая змея». Хотя Леонси решительно отказалась взять записку, — Однако глазами она непроизвольно пробежала первую строку. «Я тот, кого вы приняли за Генри Моргана!» Девушка посмотрела на своего собеседника. По ее испуганным глазам видно было, что она многого не понимает, но о многом уже смутно догадывается. «Честное слово, серьезно!» — сказал он. «Вы не, не Генри?» — с запинкой спросила она. — Нет, я не Генри. — Быть может, вы все-таки возьмете записку и прочтете? Она повиновалась и стала читать. А он, не отрываясь, смотрел на матовое лицо блондинки, позлощенное тропическим солнцем, которое не только опаляло тело, но и горячило кровь, и, быть может, именно горячая кровь придавала коже Леонсии этот чудесный золотисто-матовый оттенок. Словно очнувшись от сна, Фрэнсис вдруг понял, что смотрит прямо в ее испуганные, вопрошающие бархатисто-карие глаза. «А чья подпись должна была стоять под этой запиской?» Уже во второй раз спрашивала его Леонси. Взяв себя в руки, он поклонился. «Но имя? Как вас зовут?» «Морган. Фрэнсис Морган. Как я уже объяснил в записке, мы с Генри дальние родственники». троюродные братья или что-то в этом роде.